Передал телефон Хеллстрому. «Поставьте оборудование там, — приказал Хеллстром, принимая аппарат, — и пошлите наблюдателя вниз на проект 40. Наблюдатель не должен вмешиваться, просто наблюдать. При любых признаках продвижения он должен доложить об этом лично мне, напрямую. Ясно?» «Да, — сказал Салда и бросился исполнять поручения». Холстром приложил телефонную трубку к уху и ничего не услышал. Он вернул аппарат работнику. «Линия не работает. Попробуйте восстановить ее». Работник взял телефон и удивился. Все было в порядке еще минуту назад. А сейчас нет. «Куда вы хотели позвонить, Нильс?» «В Вашингтон». Хотел узнать не пришло ли время блефовать из дневника тролы Хелстром. полнолноценная жизнь, должные действия в должное время, знание конструктивного служения сооварищем и в котел после смерти, вот значение истинной дружбы, вместе в жизни, вместе в смерти. Кловис выбрала для себя первый фургон, пренебрегая возражениями Мэрли, что мол это не место для женщины. Она сказала ему, куда он может с этим отправиться, и он с пониманием улыбнулся: « Ясно, милочка, На ферме быть может довольно весело, и ты хочешь, чтобы твой дружок наслаждался этим временем не слишком долго. Если так я вернусь и расскажу тебе сам. «Значит, ему все известно», — подумала Кловис. И она плюнула Мерли в лицо и подняла левую руку, чтобы смазать ему по морде. В ответ на его замах кулаком вмешались другие, и ДТ закричал. «Мой бог, нашли время драться! Да что вы оба придумали? Все, пора отправляться!» При первой возможности за городом они остановили фургон, надежно связали крафта сунули в рот кляпы и бросили на заднее сиденье он кричал вы заплатите за это но дуло пистолета нацеленная на него заставила его замолкнуть он позволил себя связать и лежал потом на сиденье с широко открытыми глазами стараясь запомнить все что видел кловес уселась рядом с дt севшим за руль она смотрела на на пейзаж за окном ничего не замечая значит вот так все и кончается людию на ферме убьют эдди при первых признаках нападения У нее было время подумать об этом и она пришла к однозначному выводу иначе агент поступить не может он должен идти навстречу опасности Г глаза ей заслал алый гнев в Гнев внешний, зовущий ее вперед, и также стали мерещиться другие мотивы выбора именно ее шефом как руководителя операции. Он хотел, чтобы руководитель испытывал слепую смертельную ярость. Они выехали после четырех. Лекий бриз рябью покрывал гладь жтой травы по обеим сторонам дороги. Она увидела траву, сфокусировала зрение, посмотрела вперед и поняла, что они входят в последний поворот перед оградой. ДТ разгонял фургон до предельной скорости, отмеряя последнюю милю дороги. «Нервничаешь?» — спросил ДТ. Она косо взглянула на жесткое молодое лицо, с которого все еще не сошел загар, полученный им во Вьетнаме. его зеленая кепка отбрасывала темные тени на глаза, высветля маленький белый шрам на переносице. За вопрос на засыпку, ответила она, повышая голос, чтобы перекрыть рев мотора.чего зазорного в том, чтобы испытывать нервозность перед полетом, сказал он. Я помню, как однажды в нам не хочу ничего слышать из твоего паскудного хвостовства. оборвала на его. Он пожал плечами, отметив ее посеевшее лицо. но она воспринимала все слишком сильно. Это дело не для женщины, Мэрли был прав. Впрочем, не стоит об этом думать.